куда-то мучался шепчан на чем-то настаивал и с утра глупо себя чувствовал, добираясь еще немного пьяной, плохо пахнущий домой. Он терпеть не мог утренней электрички метро. Газеты с анекдотами купить уже не на что. И трясясь в бесконечных перегонах, ты абсолютно не знаешь, чем себя занять.